Глава 33. Чудо. Это случилось в один из воскресных дней. Пастор в полупустой церкви готовил проповедь на тему о вере, о чудесах, о божественном вмешательстве в дела людей. Бог всемогущ, и если Он не приходит людям на помощь, то лишь потому, что они не с достаточной верой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 В этих словах Бен-Ариэль, сидевший на первой скамье, неожиданно вышел на середину церкви, крепко сжал молитвенник, поднял глаза к небу и воскликнул «Верю, Господи, что ты совершишь по вере моей, подними меня над землей». И вдруг все увидели, как тело юноши заколебалось и приподнялось так, что ступни ног оказались в футах вдвух от пола. Он то повисал в воздухе, то медленно опускался и благодарил Бога. Пастор схватился за пюпитр кафедры, чтобы не упасть. Он побледнел, нижняя челюсть его дрожала. В церкви наступила такая тишина, что слышно было, как мимо окон пролетали ласточки. Люди словно окаменели. Потом поднялось нечто невообразимое. Стены здания задрожали от истерических, иступленных воплей людей. Присутствующие повскакивали со своих мест. Одни в панике с криками бросались к дверям, давя друг друга. Другие кинулись перед Беном на колени, простирали к нему руки, иные били себя в грудь и, смеясь и плача, восклицали «Есть Бог! Есть Бог! Есть!» Если бы Пирс видел все это, не даром он и лондонский центр возлагали на летающего человека такие надежды. Риль стоял и смущенно улыбался, будто он еще не осознал того, что произошло. Пастор поднял руку, пытаясь водворить порядок, но он сам был потрясен не меньше других. Судорожно махнув рукой, он сполз, с кафедры, ноги не держали его, и тут же, потрясенный чудом, задыхаясь, он сел на пол. В амазонке и черном чепчике Сусанна возвращалась верхом на буланной лошадке домой после утренней прогулки. Она горцевала по полям в то время, когда люди молились в церкви и слушали проповедь ее отца. Своевольная, капризная, Сусанна доставляла мистеру Кингсли немало хлопот. Она ненавидела хозяйство, увлекалась охотой и верховой ездой, любительскими спектаклями в кружке англичан и фотографией. Она издевалась над филантропией тетушки Флоренсы и говорила ужасные вещи. Приводя в содрогание отца, она, например, заявляла, что всем философам предпочитает «чараку», грубого материалиста, доказавшего, что душа и тело тождественны. Она ненавидела Индию и мечтала о возвращении в Лондон. Пастор объяснял причуды дочери влиянием вредного для европейцев индийского климата и ее возрастом. «Выйдет замуж, вся эта дурь пройдет», – успокаивал себя пастор. Обедня еще не окончилась, а из церковных дверей валил народ, крича, размахивая руками. «Уж не пожар ли там?» Сусанна пришпорила лошадку и увидела мальчика Пореша Джона, который жил у них в доме для укрепления в вере Христовой, что, по-видимому, требовало выполнения всей черной работы, быть может, для развития христианского духа смирения – и покорности. "Эй, джипси!" сдерживая лошадь, крикнула Сусанна, словно звала собачку. Сусанна считала, что эта обезьянка недостойна носить имя Джона, наравне с сагибами, и звала мальчика джипси, цыган. Она всех индусов считала цыганами, и когда отец возражал, говорила: "Почитайте народоведение, Радцеля". Джон в припрыжку приблизился к Сусанне. «Что там такое случилось?» – спросила она, указывая хлыстиком на церковь. «Ах, мисс, там, мисс, такие дела, мисс, что мисс...» Сусанна нетерпеливо взмахнула хлыстиком над самой головой Джона. «Бен, Биной мисс, подскочил на воздух, мисс, и все очень испугались», – выпалил мальчик. «Не болтай глупостей!» «Правда, мисс, вот так!» И Джон начал подпрыгивать. Это у него очень ловко вышло, будто он стоял на невидимой скамейке. И Джон снова запрыгнул, стараясь держаться подальше от хлыста Сусанны. Опираясь на плечо церковного сторожа и пошатываясь, из церкви вышел пастор. «Отец, что случилось?» – спросила уже встревоженная Сусанна. Она любила своего отца, хотя в душе немного досадовала на слабость его характера. Пастор молча двигался к дому, а наехала возле него, похлопывая хлыстом по шее лошади. — Скажи же, наконец! — Потом, дитя мое, — слабо ответил пастор, — мне надо немного прийти в себя. — Лучший способ знать, что делается в церкви — ходить в церковь, — пробормотал сторож, недружелюбно взглянув на подрезанный хвост лошади. Сусанна щелкнула хлыстом и крикнула «Джипси, чертенок!» и соскочила с лошади. Джон, действительно похожий на цыганенка, выбежал из кухни с тряпкой в руке. «Отведи лошадь в конюшню!» – приказала девушка, расправляя складки амазонки. «Вот и вы, тетушка Флоренца, наконец-то я узнаю, в чем дело! Вы плачете, тетушка! Что с вами?» «Это от радости, Сузи! Господь сподобил меня увидеть чудо!» «Чудо!» – протянула Сусанна. «Это прыжки-то, чудо!» Тетушка нахмурилась и даже немного побледнела. «Не говори так, Бог накажет тебя! Ты ведь не видела? Бен – великий святой! Он не прыгал, а поднялся в воздух! Все видели это! Бог сделал чудо по великой его вере!» «Я всегда ожидала от тебя чего-нибудь подобного!» Со вздохом сказала Сусанна. «Тетушка Флоренса становится фанатична, и это к добру ее не приведет. Не раз думала я. Безбожница!» С негодованием воскликнула старая дева и сейчас же смиренно добавила. «Не судите и не судимы будете. Да простит тебя и меня грешную Божье милосердие». И она проследовала в дом. Сусанна, задумавшись, стояла на дорожке полисадника. К дому приближалась толпа. «Святой Саниаси, благослови меня! Прикоснись к моему сыну! Позволь прикоснуться к стопам твоим!» Слышалось из толпы. Не доходя несколько десятков футов до изгороди сада, крестьяне остановились. Они не решались приближаться к дому. Из толпы вышел Бен-Ариэль. Крестьяне проводили его поклонами и пошли назад, продолжая возбужденно разговаривать. Опустив голову, Ариэль вошел в садик и направился к веранде. Послушай, Биной Бен или как тебя там? Остановила Сусанна юношу. Ариэль остановился. Что ты такое выкинул в церкви, бабу? «Пастор Мистер Кингсли сказал, что если сильно верить, то для человека нет ничего невозможного. Такова сила христианского Бога. Я с верой обратился к Господу, чтобы он помог мне подняться над полом, и Бог внял мне. Вот и все». «И поднял тебя сам Бог? Под мышки или за волосы?» Риэль молчал. Замолчала и Сусанна, усмехнулась и, расширив ноздри, почти крикнула. «Чепуха, не верю! Ну проделай передо мной этот фокус, если не хочешь, чтобы я назвала тебя лжецом!» Риль вздохнул, посмотрел на калитку, на клумбу гвоздик и легко ступил на головку цветка. Причем цветок даже не пригнулся. Так по головкам гвоздик он перешел клумбу и остановился на дорожке, скромно взглянув на Сусанну. «Забавный фокус», — сказала Сусанна, стараясь скрыть смущение, «не воображая, что ты убедил меня в своем даре делать чудеса». «Я только сделал то, что вы требовали от меня», — кротко ответил Риэль. «Так, отлично. И как же ты думаешь использовать эти фокусы?» «Бог укажет мне путь». Сусанна топнула ногой. «Терпеть не могу ханжества», — Воскликнула она, потом продолжала в раздумье. «Допустим, что ты как-то ухитряешься делать это, что это не гипноз. Ну и дальше. Неужели ты будешь проделывать все эти фокусы только для того, чтобы повергать в истерику старух и стариков в церкви или удивлять девушек-простушек, порхая по клумбам, как бабочка? Или, быть может, ты собираешься получать медики на ярмарках?» Мужчина должен заниматься настоящим мужским делом. Я бы на твоем месте поступила в пожарные. Да, в пожарные. Спасала бы людей из горящих зданий, взлетая на высокие этажи, куда не достигает пожарная лестница. Или работала бы в обществе спасения на водах, а не изображала бы собой чудотворца и не жила бы в глуши на чужих хлебах. Может быть, я так и поступлю? ответил Ариэль, низко поклонился и прошел в дом. Ловкий мошенник, задумчиво глядя на цветы, подумала Сусанна.